Далее Трускиновская. Звездный раздолбайт. Люди оказываются на озерном берегу в 4 часа утра по разным причинам. Рыбалка самая распространенная. А вот уход из бизнеса и семьи разом случается куда реже. «Пропади, оно все пропадом устал», сказал Алексей Леонидович Корнейчук и с немалым трудом впрягся в огромный рюкзак. Сверху к рюкзаку был приторочен спальный мешок, чтобы ночевать на свежем воздухе, пока не будет отрыта просторная и удобная землянка. Бывший подчинённый Корнейчука, Вася Железнов, не сам ушёл, а был изгнан женой и родной матерью за пьянство. Он случайно встретил бывшего начальника, идущего к вокзалу, и увязался за ним, невзирая на сопротивление. Корнейчук давно присмотрел это лесное озерцо и грамотно рассчитал маршрут. Озерцо было торфяное, с чёрной водой, мало кому нужное, и Корнейчук сильно сомневался, водится ли в нём рыба. Плавучие островки те водились – Но в лесу росли грибы и ягоды, жила непуганная дичь, и он надеялся, что недели две продержится, а дальше как получится. Вася он сказал прямо, припасы взяты в расчете на одного ядока. Но Вася плелся следом и жалостно бубнил. Была надежда, что в электричке его поймают и высадят билетные контролеры, но вот как раз тогда, когда они необходимы, их не дозовешься. К озеру шли весь вечер. Горничук сразу обустраивать стоянку не стал, а съел бутерброд, запил чаем из котелка и лег спать. «А я как же?» – изумился Вася. «Делай берлогу, шалаш ставь. Будешь шуметь, сброшу в озеро». Так вот, в 4 утра Корнейчук спал, а Вася сидел в позе эмбриона под здоровенным выворотнем, обхватив себя за коленки и пытался дремать, но мешали холод и сырость. Он ругательски ругал Корнейчука, хоть тот гнал его прочь. Видимо, плохо гнал, и в этом была его страшная вина. Именно Вася и почуял странное. Рассвет был далековато, но стало теплеть, и за полчаса воздух прогрелся градусов до 30, А когда небо посветлело, оно оказалось неожиданно оранжевым. Вася был уверен, что остатки хмели из него выморозила ночь. Значит, не мерещится, всего лишь простуды, что неудивительно. Вот только как лечить внезапный жар он не знал. Мать и жена в таблетках разбирались, сам он полностью им доверял. Небо становилось все ярче, все пламеннее, в вышине зародилась темная точка, стала расти и оказалась огромной в человеческий рост лиловой рыбой. Но у рыбы вместо плавников были ближе к голове хваталки с тремя длинными пальцами, а ближе к хвосту что-то вроде лягушачьих лап с перепонками. «Мамочки!» – прошептал Вася и вспомнил жену. «Сколько раз она обещала супругу, что он допьется до чертей, и вот радуйтесь, по воздуху плывет, шевеля задними лапами, нечистая сила!» Вася хотел вскочить Ноги не позволили, стали ватными И он рухнул на коленки Пополз к Корнейчуку, стал его трясти И услышал естественный в такой обстановке посыл Смотреть на рыбу Вася было жутко Но он все же глянул еще раз И охнул В длинного туловища просвечивали внутренности «Отче наш, отче наш!» Забормотал Вася А дальше слов не знал Рыба зависла над озером Медленно развернулась в сторону Васи и открыла пасть Если бы Вася был чуть грамотнее, то знал бы, что такие огромные пасти бывают у кашалотов И ничего в этом сверхъестественного нет Но у него с перепугу напрочь отказала логика И он понял, что пасть будет расти и расти, надвигаться и надвигаться Пока не втянет в себя и Васю, и Корнейчука, и еще озеро вместе с берегами Вернее, послав Васю подальше, хотел заснуть, но сразу не получилось, он открыл глаза и увидел рыбью морду совсем близко. Рыба подтянула задние лапы и хвост к брюху, приняла вертикальное положение и медленно села на берег. Из открытого рта она стала неторопливо доставать разнообразные разноцветные кубы и шары, Составив их вместе, рыба получила что-то вроде рабочего стола. «Ничего себе!» – прошептал Корнейчук. Это было похоже на компьютерную игрушку для детишек, и он подумал, что видит во сне какую-то новую забаву своего младшенького. Рыба достала из пасти черную загогулину с винтом, величиной с мужскую ладонь. Загогулина взмыла в воздух, покачалась и направилась к Корнейчуку. Когда она попыталась приземлиться на его лицо, он понял «Батюшки, не сон!». Видимо, сообщение, которое Загагулина послала рыбе, ту не слишком обрадовало. Рыба дернулась, собрала свои хваталки в кулачки и закрыла ими глаза. Внутренности, видные под лиловой кожей, мелко задрожали. Укладываясь спать, Корнейчук застегнул спальник на молнию до самого подбородка и сейчас забился в нем, поняв, что сам себе устроил ловушку. Загогулина поднялась повыше и замерла. А потом зазвучала. Сперва из нее вышло кряканье. Потом, после паузы, переливчатый свист. Третьим обращением к Корнейчуку была причудливая дробь, как будто горох и камушки сыплются на железную тарелку. «А по-человечески нельзя?» Чуть успокоившись, сварливо спросил он. «А по-человечески нельзя?» Повторила Загагулина с каким-то яростным восточным акцентом. А рыба опустила свои хваталки и утихомирила внутренности. Потом Загагулина выпустила луч... Он уперся в спальник и нарисовал светлый квадрат Вытянув шею, Корнейчук увидел в квадрате фигуру Нечто продолговатое, имевшее на одном конце овал До него не сразу дошло, что это он сам в спальнике Возле овала пульсировала красная точка «Погоди ты», — сказал Корнейчук «Дай вылезу» Он уже понял, что загогулиной управляет сидящая на самом берегу рыба не то, чтобы Корнейчук всю жизнь ждал явления лиловых рыб с черными загогулинами и сознательно готовился к диалогу. Нет, но он был рад общению с существом, которое его слышит и пытается понять. Дома такого давно уже не случалось». Вася очухался, собрал мысли в кучку, пошевелил ногами, сел и услышал «Нет-нет, пальцы, вот, на ногах они тоже есть, но маленькие» «Пальцы!» — повторил странный голос «Маленькие! Пальцы — рука! Пальцы — нога!» «Ну, примерно так» То, что Корнейчук приспокойно беседует с рыбой, Васю немного успокоило все-таки бывший начальник, умный человек, руководил фирмой, где 32 обормота трудились. Вася подумал, убегать или оставаться. Решил, куда бежать, непонятно, а если останешься, Корнейчук покормит, не совсем же он озверел. Между тем, рыба, которая общалась с Корнейчуком при помощи своей черной загогулины, уже дошла до грамматики, и у нее неплохо получалось. А вы, собственно, кто и откуда, спросил Корнейчук. Озеро двух молодых В квадрате, который рыба использовала для картинок Появилось множество точек Одни побольше и поярче, другие маленькие и потусклее Это звезды, догадался Корнейчук Звезды, повторила Загагулина И тут уже разговор стал интересным Корнейчук прутиком нарисовал на прибрежном песке схему солнечной системы Озеро звезд, сказала Загагулина Нужна дорога через озеро Тут оранжевое небо резко потемнело Раздался оглушительный свист И в озеро плюхнулось что-то небольшое, но очень тяжелое Вода встала дыбом и медленно опала Рыба, подскочив, засверистела, замахала своими хваталками, забултыхала внутренностями И Вася с Корнейчуком поняли, стряслась беда «Алексей Леонидович, пошли лучше отсюда, пока живы!» «Прошептал Вася. Я еще рюкзак понесу!» «Погоди ты!» Корничук хотел сказать, что в озеро рухнули люди, им может понадобиться помощь, сообразил: «Нет, не люди, а, скорее всего, такие же лиловые рыбы!» Рыбина поднялась в воздух и, чуть шевеля задними лапами, поплыла к середине озерца. Достав изо рта красный приборчик, Корнячук сравнил бы его с мобильным телефоном, если бы не торчащие рога наподобие козьих и не свисающие на тросах прозрачные шарики, рыба стала нарезать небольшие круги над водой, что-то отслеживая на экране и целясь в воду рогами. Посреди озера набух черно-радужный водяной пузырь. Когда лопнул, из него вылетели зверьки размером с крупных котов. Далеко они не улетели, шлепнулись в воду и забарахтались. Стало ясно, Плавать эти гости не умеют Вася котов уважал Он схватил выворотень за длинный комель Подтащил к воде, развернул и бросил комель на воду Решив, что зверьки догадаются выбраться по нему на берег Сам он сел на корневище Но когда зверьки полезли на сушу Вася вгляделся и в панике кинулся на утек Они были шестилапые На ушастых головах у них были маски на спине каждый имел что-то вроде ранца с хвостом. Корнейчук хотел спросить у рыбы, что это еще за чудо, но рыба пропала. Очевидно, улетела в лес и спряталась за деревьями. Зверьки выбрались на берег и стали совещаться. Голоса у них оказались пронзительные и песклявые. Один, покрупнее, которого Корнейчук счел главным, стоял на четырех лапах, двумя передними размахивал. Когда он отдал команду, Корнейчук не уследил, но шестилапые гости мигом разбежались в разные стороны. Главный медленно подошел к Корнейчуку и, не доходя метров трех, присел сразу на всех лапах и зашипел. Корничук не знал, что умеет бегать так быстро и прыгать так далеко. Споткнулся он не о бурелому, не о кочку, а о Васю, залегшего в малиннике. «Анидач, ты... Пошли отсюда! Пошли скорее!» — запричитал Вася. «Ты дорогу знаешь, я-то не знаю! Идем, слышь!» Горничук знал, что Вася прав, но у озера остался рюкзак с кучей добра. «Погоди, может, они отсюда уберутся?» — сказал он. Че они тут забыли? Заблудились, наверное?» «Ага, заблудились! Сейчас еще что-нибудь сверху шмякнется!» Вася оказался прав. Шмякнулась. Правда, не в озерцо, а на берег. Это была мудреная конструкция из палок, тросов и натянутых между ними полотнищ по виду из металлизированной ткани. Величиной она была с трехэтажный дом, но из нее никто не вылез. Корнейчук и Вася глядели на нее из малинника и недоумевали. А вот шестеногие гости подошли к ней, разглядели, посовещались и начали быстро-быстро разбирать. «Что это они затеяли?» спросила задаченный Вася. «По-моему, строят навес». «Так они тут жить собрались». «Похоже на то». «Ты прав, надо убираться». «И вызывать сюда МЧС, пусть они разбираются». «Да, да!» Странный скрип заставил их замолчать скрипело совсем близко. Вась, глянь, что там!» — велел Корнейчук. И Вася на четвереньках пошел смотреть, хотя мог ответить прямо. «Чего командуешь? Ты мне больше не начальник, смотри сам!» Мгновение спустя зашуршали кроны ближних осин. «Нифига себе!» — прошептал Вася. Дерево стало крениться, а потом раздался тихий и проникновенный вой. Решив, что пришли волки, которых вообще-то в этих краях уже лет полтораста не видели, Вася вскочил на ноги, чтобы убежать, и увидел за кустами полянку, на которой хозяйничала лиловая рыба. Она согнула одну крепкую осину, как-то зацепив ее верхушку за пенек, и плыла по воздуху к другой с тем же намерением. При этом рыбина скорбно подвывала. А черная загогулина с пропеллером сидела на пне и молчала. Вася вернулся к корничуку и доложил — «Рыбу спятила!» А Корнейчук уже вроде с ней даже подружился. Очень ему не понравилась эта рыбья деятельность, и он сам пошел разбираться. Интуиция не подвела. Рыба затеяла самоубийство. Она уже привязала левую заднюю лапу к верхушке согнутой осины и теперь накидывала петлю на правую, чтобы, затянув узел, прицепить ее к другой осине. Корнейчук, собравшись покинуть бизнес и семью, снарядился отлично. У него висел на ремне дорогой лизермановский мультитул, в котором было все для лесной жизни, включая стропорез. Он вовремя перерезал тонкие шнуры, которые неизвестно где раздобыла рыба. Возможно, вытащила из орда, как и все свое имущество. «Ты что же это творишь?» — строго спросил Корнейчук. «Умом тронулось?» «Тронулся?» «Тронулось?» «Жить надоело?» «Жить надоело!» — ответила Загагулина. «Жить нельзя! Перед смертью спел и ухожу!» «А почему? Жить нельзя! Не имею права!» «Что ты натворил?» Загагулина сразу не ответила. «Мало слов!» — наконец сказала она, а рыба закрыла глаза кулачками, при этом внутренности завели хоровод. В небе загудело. Корнейчук и Вася задрали головы. Прямо в озерцо летел серый шар с черными пятнами. Рыба тихо взвыла. «Слов мало, говоришь?» «Сейчас их будет много», — грозно сказал Корнейчук. «Кто все эти визитеры? Какого беса они тут в лесу ищут?» «Не имею права жить», — ответила рыба. «Нужно уйти». Из кустов выскочил шестиногий гость. Видимо, он уже имел дело с черной загогулиной, потому что именно к ней обратился с гневным писком. Загогулина ответила писком скорбным и жалостным. Шестиногий повернулся к Корнейчуку, как-то сразу определив в нем главного, присел на всех ногах сразу и тихо зашипел. Но теперь уже было понятно, это он обращается с уважением. Потом он сердито запищал, адресуясь к рыбе, и протянул когтистую лапу — на эту лапу опустилась Загагулина, Шестиногий повозился с ней, настраивая и регулируя, и она перевела его писк на понятный Васе с Корнеичуком язык. «Мы не принесли зла. Мы шли по норе, нора привела сюда. Мало слов. Дайте ваши слова». «Как?» Шестиногий показал на Васину голову, потом на свою. «Вася, делай, как он скажет», — велел Корнеичук. «Да он меня на тот свет отправит!» Немелика потеря Шестиногий позвал товарищей Все вместе они соорудили из Васи Черные загогулины и двух аппаратов в серых металлических кожушках Инструмент для передачи информации При этом рыба всплескивала хваталками Стонала и пыталась нагнуть осину Но Корнейчук показывал ей увесистый кулак И даже скалился, подражая оставленному дома коту Это действовало Слов в Васиной голове оказалось много, но не все годились для научных объяснений. «Вот этот раздолбай!» — сказал Вася, указав на рыбу. «Из озера двух молодых! У них есть хреновина, чтобы прогрызать нару. Нара нужна, чтобы быстро лететь из одной системы в другую, насквозь, а не тащиться через всю эту хрень. Нара идет насквозь. От нас к ним и быстро». Они продают хренотень, чтобы мы попали в нору и шли по ней. Они отвечают за маршрут. Какого хрена оказалась на маршруте ваша планета, непонятно. Виноват он. Он делал маршрут, он нахреначал. Рыба шлепнулась на пузо и лежала без движения. Ну, с кем не бывает, вздохнул Корнейчук, которому рыба успела понравиться. То есть он время, что ли, неверно рассчитал? «Эта ваша нора должна была пройти через солнечную систему мимо нашей Земли, а уперлась в Землю?» «Ты правильно понял!» — подтвердил Вася, бессмысленно глядя мимо Корнейчука на полудохлую елку. «Так...» «Говорят, лень двигатель прогресса. Но бывают и другие двигатели, например, жалость». «Что так можно сделать?» — спросил Корнейчук. И шестиногие объяснили, что из-за рыбьего раздолбайства погиб ценнейший летательный аппарат стоимостью в полтора миллиона хреновин. Оплачено также нора, это дорогое удовольствие. Так что будет вчинен иск раздолбайскому институту из озера двух молодых, а рыбе, допустившие ошибку, вынесут смертный приговор. У них это скоро делается. «Понял. А с вами что будет? Как вас отсюда вытащат?» – поинтересовался Корнейчук. Мы успели дать сигнал бедствия. Нас, наверное, заберут. До этого будем тут жить. Но ведь этой нарой кто-то еще будет пользоваться. Вот какая-то штука уже прилетела. И что все они так и будут плюхаться в наше озеро. Нару закроют. И она зарастет. А раздолбай за все ответит. Так. Хорошо, что у вас все так строго. Очень хорошо. «Значит, есть суд, куда можно обращаться, так?» «Ведь этот раздолбай причинил вред нашей планете». «Пострадало ценное озеро! Нарушен экологический баланс!» «Грозно сказал Корнейчук». «Мы будем рады помочь!» «Посовещавшись, сообщили шестиногие. Раздолбай должен быть наказан». «Так куда мне обращаться?» «У Корнейчука был при себе смартфон, оставалось только включить диктофон». И шестиногие наговорили с поправкой на Васину лексику адрес и официальный текст заявления в конфликтную комиссию планетарной системы, название которой Вася переработал в хренотень. Они даже объяснили, как, сидя на Земле, связаться с конфликтной комиссией. Все оказалось просто. Радиочастота, по которой связываются со стационарным спутником, плюс довольно длинный код, чтобы разведбаза, перехватывающая эту частоту, поняла, кому адресовано сообщение. «Отлично!» — воскликнул Корнейчук. Все так и сделаю. Но у меня вопрос. Если мы тут на земле захотим воспользоваться норой, как это оформить по закону? Нора? Собственность института транс... Хрен. Вася задумался, потому что научных терминов у него в голове отродясь не водилось. Этой э, кукацией подается заявка, рассматривается от пяти до восьми хрен... Шестиногие сообразили и перевели время на обороты Земли. Оказалось, три с половиной оборота вокруг ее оси. А с какой скоростью можно двигаться по норе? Скорость оказалась близка к световой, но сильно замедлялась при вхождении в атмосферу планеты. Корничук ушел жить в лес не просто так, а после судебного процесса, в котором одолел врагов подчистую, но оказался в состоянии выжатого лимона. Он еще умом и сердцем пребывал в этом процессе со всеми его заковыками. Не то чтобы шестиногие коты с масками на мордочках так уж напомнили ему ответчика по запутанному делу, но... Но... Но что-то в голове совпало. «Значит, очереди ждать трое земных суток», — нехорошим голосом уточнил он. «И лететь по ней почти со световой скоростью». «А вы оказались в норе чуть ли не сразу после того, как она уперлась в землю. Я же знаю, когда она открылась. 4 утра по земному времени». «И как же вы в нее попали?» Вопрос был не в бровь, а в глаз. «Это был пробный старт», — пробормотал Вася. «И для пробного старта вы взяли самый дорогой летательный аппарат, хотя было бы достаточно любой старой галоши». Неизвестно, как перевела конструкция, составленная из Васи, загогулиной двух аппаратов, старую галошу, но должна быть так же сердито, как выпали эти слова Корнейчук. «Вот я сейчас свяжусь с вашей конфликтной комиссией!» — пригрозил он, пока шестиногие совещались. «Код доступа у меня есть, переводчик у них найдется, еще посмотрим, кому тут что впаяют. Незаконный вход в субпространственный туннель без оплаты проезда пролета!» Рыба перевернулась на бок... И пискнула. «А ты связывайся со своими!» — ряхнул ей Корнейчук. «Пусть скорее тебя забирают! И нору эту треклятую пусть законопатят! Будет еще всякая дрянь в наше озеро валиться! Скажешь, своим на месте был, во всем разобрался, все выяснил! Понял? Раздолбай!» Тут в вышине раздался свист, вой, и в озеро опять что-то ухнуло. Корнейчук подошел к рыбе и пнул ее сапогом в бок. «Вставай, горе мое, и лети к своим!» Рыба поднялась в воздух, но не сразу стала набирать высоту, а сперва собрала на берегу все свое имущество и отправила в гигантскую пасть. Только потом она поднялась выше верхушек сосен и понемногу превратилась в точку, а потом и точка растаяла. «Инженер хренов!» — вдруг сказал Вася. Это он перевел ругань шестиногих. Хренов, не хренов, а может перемещаться по норе безо всяких дорогостоящих устройств. Тут Корнечука озарила. «Так вы и про свою технику соврали?» «Нет, так не пойдет. Контакт с иными мирами, конечно, нужен, но вы же врете, как сивы и мирины. Он пошел к озеру смотреть, что там еще случилось. А случилось явление обычного земного вертолета, которое угораздило попасть в нору. Летчики в мокрых комбизах вылезали на берег и переругивались. И вдруг случилось чудо. Затонувший вертолет всплыл. Рядом с ним всплыла консервная банка с ободранными боками диаметром метров в десять. Шестиногие, наблюдавшие из кустов, кинулись к своему летательному аппарату. «Вот и славненько», — сказал Корничук. «Ребят, вы не пугайтесь. Сейчас все это заберут, и не надо нам никаких субпространственных нор». «Своих жуликов хватает, своих раздолбаев, мыши-крыши! Если оттуда, сверху, сюда сплошное вранье клонит, плохо нам придется!» «Так это что же, инопланетяне?» — изумился младший из вертолетчиков. «Они самые!» На берег вышел Вася. За ним волочились на проводках два аппарата, отцеплять которые шестиногим было уже некогда, а на ладони сидела черная загогулина с пропеллером, позабытая рыбой. «Вот интересно, она на наших батарейках работать будет?» – спросил Вася. «Сыну отнесу, ему понравится. Сто лет ничего ему не дарил. Дурак я вот что». «Дурак!» – согласился Корничук.